От переводчика Рассказ Король планеты Зима 1969 был написан за год до начала основной работы над романом Левая рука тьмы. Писательница еще только выдумывала мир этой необычной планеты, так что, по ее собственному признанию, даже не сразу поняла, что ее жители Андрогины. Поэтому в рассказе Смысл отношений родитель дитя. подчас остается непроясненным. Мужские слова «король», «князь», «лорд» и тому подобное используются автором сознательно, чтобы подчеркнуть двусмысленность биопсихологических характеристик гетанианцев. Рассказ сразу вызвал ожесточеннейшие споры между феминистками и их противниками. По отношению к событиям, описываемым в романе «Действия в короле», отнесено как бы века надво вперед. Однако гетонианское общество развивается совсем не в том направлении, как то ожидалось в левой руке тьмы. Между Кархайдом и Оргарейном в рассказе идет настоящая война. В романе гетенианцы о ней и не помышляли, даже слова этого в их языках не было. Король Кархайда, в отличие от своих многочисленных предшественников, абсолютно нормален. В связи с этим затрагивается даже столь серьезная тема, как роль личности в истории целой планеты. Правда, связь Кархайда и Экумены стала весьма прочной, как это и ожидалось в романе. Рассказ «Король планеты зима» Тематически, хотя и связанный с романом, не следует все же считать его продолжением. Скорее, это иллюстрация к теме планеты Гетен и ее обитателей. А кроме того, возможность убедиться, сколь глубокие разработки этой темы у Легуин. Остальные рассказы сборника не имеют к левой руке тьмы прямого отношения. Сама писательница относит их к разряду психомифов или притч. Говоря ее словами, это сюрреалистические сказки, которые сходны с волшебными в одном. Все в них происходит вне времени, вне конкретной истории, в таком месте, куда живое воображение переносит нас, не пересекая ни пространственных, ни временных границ, даже если не принимать во внимание идеи бессмертия. Особенно характерен в этом отношении рассказ «Шкатулка, в которой была тьма». В нем представлен богатейший набор мифопоэтических образов и средств, а восприятие дихотомии «свет-тьма» как жизненно необходимой восходит к основным принципам творчества Урсулы Легуин. Следует отметить, что это один из наиболее ранних ее рассказов. Он опубликован в 1963 году. Рассказы «Правила имен» 1964 и освобождающие заклятие 1964 тоже относятся к числу ранних. В них осуществлено первое приближение к теме вторичного мира Земноморья, о котором позднее Урсула Легуин написала свою замечательную трилогию Волшебник Земноморья 1968. Гробницы Атуана 1971 и «На последнем берегу» 1972. К этим романам в 1990 году прибавилась четвертая часть цикла о земноморье. В названных рассказах и романах можно обнаружить известные несовпадения, ибо в начале 60-х годов работа над темой земноморья только начиналась. Так, например, в романах «На островах земноморья» нет упоминания о троллях. Видимо, в появлении этого образа в рассказе «Освобождающее заклятие» известную роль сыграло творчество Толкиена, а дракон Евот ведет себя иначе и имеет иную жизненную историю, чем в рассказе «Правила имен». В обоих рассказах раскрывается тема основных элементов магии, действующей на островах Земноморья, в частности магии истинных имен. Следует отметить, что рассказ, «Освобождающие заклятие, вообще первый из серии историй о Земноморье. Имена обозначают наиболее существенную часть любой мифологической системы, персонажей мифов. Таким образом, Предполагается установка на внутреннее тождество и связь истинного имени и его носителя, благодаря чему через имя можно оказывать влияние на носителя. Отсюда необходимость хранить истинное имя в тайне, то есть не раскрывать свою сущность. В рассказе «Освобождающее заклятие», кроме того, заключено предвидение основной темы последнего романа-трилогии «О земноморье» на последнем берегу, темы смерти, невозможности вечной жизни, ибо жизнь возможна лишь рядом со смертью. Здесь очевиден дуалистический принцип мировосприятия Лягуин, родственный тому, который отражен в романе «Левая рука тьмы». И еще одна тема затрагивается в этом раннем рассказе. Тема, ставшая излюбленной в творчестве писательницы. Деревья как хранители мудрости и жизненных сил. взаимоотношения деревьев и людей. Соотношение глубинной мудрости земли, постигаемой благодаря общению с деревьями и великого знания магов. Несколько особняком стоит философская притча, о одержавшей победу, 1970. -й. В исходном варианте рассказ называется «Конец», а затем «Вещи». Здесь затронута сложнейшая тема взаимоотношений человека с созданным им самим материальным миром, прежде всего с бытом вещами. Можно подчиниться вещам, стать их рабом. Можно пойти на них войной, уничтожив материальную культуру и благополучие человечества. Однако есть и третий, требующий самого большого мужества, путь. Созданные тобой вещи нужно подчинить своей воле, заставить их служить тебе, но при этом необходимо одержать победу и над самим собой. Сделать последний шаг над пропастью. ибо никакие вещи не могут служить вечно, и пропасть неизбежно возникнет. То ли навстречу счастью, то ли смерти, но победителем.